Глава 4. Ledovine Либере. Ризня в горах. Автор Ф. Фонд. 23 декабря. Этот день обещал быть обычным каноном Рождества. В такие дни люди обдумывают меню праздничного ужина, гуляют по солнышку, катаются на лыжах. Но на этой неделе жителей долины потрясло кошмарное происшествие. Во вторник утром жандармы обнаружили в высокогорном приюте Гран-Массив, всего в нескольких километрах от Морзина, и в двух шагах от швейцарской границы восемь бездыханных тел. В этом старинном доме на острове посреди озера Иброн зимой и летом находят пристанище множество туристов. Следствие установило, что три женщины и пятеро мужчин были убиты во сне. Всех их закололи отверткой, взятой из ящика с инструментами. Предполагаемый виновник массового убийства задержан. Жандарма обнаружили его сидящим на снегу за домом. Он заявил, что невиновен и не знает, кто совершил это преступление. Аджидан-шеф Пьер Бонифас Прибывший на место преступления одним из первых сообщил журналистам, что мужчина не помнит, как и почему очутился в горах. Сопротивление при задержании он не оказал и произвел на офицеров впечатление человека, потерявшего ориентацию во времени и в пространстве. Многие факты подтверждают виновность задержанного. Первый и очень весомый – отпечатки его пальцев на ручке отвертки и следы его ног в лужах застывшей крови вокруг лежащих на полу тел. Кроме того, вещи молодого человека – рюкзак, спальный мешок, одежда – были найдены в доме на одной из коек у правой стены, где он, по всей вероятности, провел ночь. Следы на снегу вокруг шале свидетельствуют, что никто, кроме него, не входил и не выходил после 23.00, когда, по данным местной метеостанции, закончился снегопад. В отчете о вскрытии указано, что жертвы погибли между часом и четырьмя утра. Значит, убийца попал в дом накануне. По утверждениям жандармов, предполагаемый виновник преступления впал в истерику и полностью утратил контроль над собой, когда узнал, что его подружка тоже погибла. Он потерял сознание, а когда пришел в себя, заявил, что против него составлен заговор Что его якобы пытались похитить, опутали лживыми домыслами и наветами Он утверждал, что его подруга находится в шестистах километрах от места трагедии И с ней все в порядке Он попросил отпустить его домой, забыв, что находится на высоте тысячи метров над уровнем моря А его ботинки испачканы в крови убитых Вот такое странное и страшное дело. Умышленно ли подозреваемый отрицает очевидное или потерял память из-за шока? Лжет он или говорит правду и сам не ведает, что душевная болезнь толкнула его на убийство? Расследование обещает быть непростым. Что же на самом деле произошло в ночь с 21 на 22 декабря? Выводы делать рано, однако личные вещи погибших туристов, карты, компасы, схемы квеста говорят о том, что все они участвовали в охоте за сокровищем или в ролевой игре наподобие знаменитой серебряной звезды. В интернете можно было найти части этой сложнейшей головоломки, которую не сумела решить ни одна команда охотников. Скорее всего, девять игроков отправились в горы и заночевали в шале, где и произошла загадочная драма. На данный момент это не более чем гипотеза. Расследование продолжается. Подозреваемый в массовом убийстве человек находится под арестом в тюрьме Бонвиля.